Глава семнадцатая. Марианна открыла глаза и сразу сосредоточилась на происходящем. Она пошевелила пальцами, все еще чувствуя, как сжимает ладонь Картера. Всего миг назад они стояли на месте катастрофы, ожидая неизвестно чего. Надеялись на иной поворот событий, возможно, даже спасение. Несмотря на раннее утро, мысли отличались поразительной ясностью — Не исключено, что мозг уже начал приспосабливаться к условиям временной петли. Она подняла голову, чтобы взглянуть на часы. До звонка будильника оставалось шесть минут. Как всегда, появилась Мэгги и запрыгнула на кровать. — Привет. Попробуй угадать, что тебе надо. Наверное, хочешь есть. Кошка согласно мяукнула, и Марианна вскочила с постели. — Система, открой окна. Завари чашку кофе без молока. «И включи открытый чемпионат!» Без крепкого кофе день не начнешь, а в просмотр чемпионата уже не было необходимости. Марианна прекрасно знала, чем закончится матч. Однако каждый раз, просматривая одну и ту же сцену в финале, она испытывала странное чувство успокоения. Блудельник мелодичным звоном возвестил начало нового дня. Марианна, не отвлекаясь ни на какие заявления и письма, немедленно приступила к делам, словно с момента взрыва в наблюдательной кабине не прошло и пяти минут. Телефон зазвонил, и она увидела знакомый номер, которого еще не было в списке контактов. «Ты завтракаешь?» — раздался голос Картера. «Опять ешь какой-нибудь банальный коктейль?» «До коктейля дело еще не дошло, пока только кофе. Ну а ты? Спустил уже все деньги в дорогом ресторане?» «Еще нет, но собираюсь». «Похоже, моя петля начинается минут на тридцать раньше твоей. Надо как-нибудь в один из повторов разбудить тебя пораньше», — засмеялся Картер. «Посмотрим, что из этого выйдет». Марианна ответила на шутку смехом, но слова, невначай брошенные Картером, насторожили ее. Неужели он свыкся с мыслью о том, что петля будет продолжаться бесконечно? Она отпила свежего кофе. Кошка терлась у ее ног. «Да, надо как-нибудь...» «В другой раз!» — тихо повторила Марианна и добавила. «Ладно, пойду кормить Мэгги. Увидимся в десять в кафе. Может, там и правда хорошо?» «Еще бы!» — хмыкнул Картер. «Я уже нашел меню!» попрощавшись Марианна обдумала план действий. Прихватив лакомство для Бадди Эда, она отправилась на встречу с единственным человеком в мире, который был способен разорвать петлю времени. Картер уже сидел за столиком кафе на крыше высокого здания в финансовом квартале. Марианна не сразу его узнала. Вместо привычного комбинезона на нем были темные брюки и свободная рубашка, а на глазах — солнечные очки. Перед ним на тарелке лежал небольшой кусок вишневого пирога. «Решил пока не объедаться», — пояснил он. «Надо будет сдать анализ на холестерин. Интересно узнать, приходит ли он опять в норму. Деньги же на возвращаются?» Марианна пошла заказывать кофе, а когда вернулась, Картер уже разделался с пирогом. Перед ним был включенный планшет. «Рейсы проверяю», — объяснил он. «Все утренние самолеты из аэропорта далса в Вашингтоне прилетают вовремя». «Чем пока займемся?» «Ты в архив уже заходил?» «Что?» Марианна вздрогнула. «Уж не подвела ли Картера его эдетическая память в последнюю минуту перед взрывом?» «Ты ведь помнишь, что Беккет дал тебе доступ к личному архиву?» а, Вот это, что ли?» Картер достал из рюкзака блокнот и, открыв его на первой странице, показал Марианне. Сверху виднелись записи, которые он сделал во время обхода здания вместе с Беккетом, а под ними были аккуратно выписаны данные для доступа в архив. «Нет, еще не пробовал». Он отложил блокнот и откинулся на спинку стула, нежусь на солнце. «Какая красота!» «Имеешь в виду пирог?» — спросила Марианна. «Да не только». Разгулявшийся на крыше ветер едва не опрокинул вазу с цветком. Картер придержал ее и указал вдаль, поверх небоскребов, туда, где поблескивал океан. смотри я обожаю воду. В океане можно забыть обо всем на свете. Все эти деньги, работу, время...» Опустив голову, он засмеялся. «Я решила послать все к черту», и отправиться на пару недель в джошуа три Поеду одна, — вспомнила Марианна слова шей. Вода, пустыня. Уединение на природе было что-то, чего Марианна не понимала. «Я никогда не была в открытом море», — призналась она. «Да ты что? Живешь здесь уже бог знает сколько, и ни разу не навестила океан. На пляж я ездила, и не раз, но чтобы туда времени не было». «Может, поэтому мне и захотелось устроиться инструктором на круизном лайнере?» «Сколько повторов я уже претерпел? Просто жуть берет!» — усмехнулся Картер. «Каждый раз только и думаешь, как бы прожить день до конца, ищешь какой-то выход». Утром встал, надел спецодежду и вперед. «Вот что бывает, когда временная петля начинается в понедельник. Одна работа!» Он долгим взглядом смотрелся в океан и добавил. «А мне здесь нравится...» Просто приятно сидеть и ни о чем не думать. Да и пирог на завтрак был потрясающим. Мариана же считала потрясающим вовсе не пирог, а число пи, которое начиналось с 3,14, и она помнила 10 первых цифр. Впрочем, всегда замечательным, по ее мнению, был небольшой кусок тыквенного пирога в день благодарения. Но не на завтрак. Решив не терять времени зря, Мариана собиралась уже взять планшет и попросить Картера предоставить ей доступ к архивам Беккета, но потом задумалась. Ведь и в самом деле разве достаточно нескольких дней, чтобы найти разгадку? Беккет наверняка уже в пути. Так что, может быть, прав Картер с его блаженной улыбкой и спутанными океанским бризом волосами. Может, действительно, стоит пока расслабиться и ни о чем не думать? Она поднесла чашку к губам и на секунду заставила себя насладиться восхитительным вкусом горячего кофе. Беккет не явился навстречу. Они прождали еще два дня, но он так и не вышел на связь. В четверг они снова пробрались в здание комплекса и заняли прежнюю позицию, ожидая прибытия ученого. Картер следил за расписанием, а Марианну мучили вопросы, почему Беккет не пришел, просто не смог вернуться или по какой-то причине решил не отклоняться от изначального сценария. А может, занялся расследованием в одиночку? Причина наверняка была. Не могло же случиться так, что их план не сработал. Картеру снова удалось, правда, не без помощи Дэвида, взломать систему управления зданием. Слушая веселую болтовню ассистента, он устроил так, чтобы Беккет опять оказался в том месте, где они пресеклись в прошлый раз. Теперь они молча ждали. Марианна следила за стрелкой часов, а Картер нервно сжимал пальцы. Увидев ученого, он первым шагнул вперед. «Доктор Беккетт, как вы сегодня позавтракали?» — начал он с места в карьер. «Как ваши гренки?» «Хорошо, все было в порядке», — пробормотал тот, попятившись. Марианна сверлила ученого глазами, но на его лице было одно лишь недоумение. «А кофе?» — не сдавалась она. Нервно усмехнувшись, Беккетт пристально взглянул на странную парочку. «Вы из отдела управления?» Картер не верил своим ушам. Переглянувшись с Марианной, он полез в сумку. «Да мы же...» Но Марианна шагнула вперед. «Не волнуйтесь, доктор Беккетт, мы из кафетерии проводим опрос. В следующий раз обязательно попробуйте пончики. Всего доброго!» Она изобразила натянутую улыбку, и старик, бросив косой взгляд, последовал дальше. Картер застыл с блокнотом в руках. «Убери», — сказала Марианна, легким движением подтолкнув блокнот обратно в сумку. «Нам это сейчас не поможет». Вокруг снова забурлил поток людей. Ученые и бизнесмены торопились по своим делам, иногда в толпе мелькал комбинезон техника. Марианна вздохнула, и они с Картером переглянулись, читая друг у друга в глазах одну и ту же ужасную мысль. Не вышло. Теперь уже никто, кроме них самих, не мог помочь им разорвать петлю времени.